Глава 11. Киев. 1897 год. Мария и Дарья сидели в кондитерской, элитном кафе, сумевшем, как и многие заведения подобного рода, вобрать в себя и классическую европейскую кондитерскую, и восточную кофейню. И лакомились пирожными с заварным кремом, запивая их крепким кофе со сливками. Цены здесь были отнюдь не низкими, как в хорошем ресторане. Но это женщин не останавливало. Впрочем, дорогие кафе немало чем отличались от ресторанов. Здесь можно было не только полакомиться сладостями, но и отдохнуть. Мягкая уютная мебель, зелёные растения с глянцевыми листьями и сочными стеблями, прекрасная бильярдная, буфет на втором этаже всё располагало к хорошему времяпрепровождению. В дневное и вечернее время здесь обычно толпились посетители, игравшие не только в бильярд, но и в шахматы. Мария обожала подобные места. Кутёж в питерском ресторане Барыля не стал для Чайторновских последним, как и проба кокаина. Хорошо вчера погуляли. Дарья жвала пирожное, как простолюдинка, без всякого изящества. Но мне понравилась только клубника. Остальное, вы согласитесь, было пресным. Мария улыбнулась. Клубникам не всяких похвал подтвердила она. Дарья улыбнулась. А знаете что? Приходите к нам с Васюком ближе к вечеру. Торновская хотела отказать, но передумала. Что толку сидеть дома, если можно повеселиться? Хорошо, я скажу Василию. Прекрасно. Дарья запихнула в рот остатки пирожного и глотнула остывший кофе. Мы вас ждём. Я припосла несколько ампул с морфином. «А еще у меня есть ваш любимый абсент, настоянный на полыне». Мария удовлетворенно улыбнулась. Она действительно обожала этот напиток. «Я думаю, Василий мне не откажет», — проговорила она. Дарья закатила глаза. «Как можно? Он без ума от вас? В наше время редко встретишь такую любовь. Не каждый решится на тайное венчание». «Это верно». Мария подумала, что ей действительно повезло в жизни. Васюк оказался плотиком, который не дал ей утонуть в море жизни. Что было бы, если бы она его не встретила? Скорее всего, работала бы домашней учительницей, грозя гранить науки с богатыми бездельниками. Васюк бросил к её ногам свои миллионы и открыл ей новый мир. Они объездили все модные курорты России и Европы и всё досарили деньгами, ни в чём себе не отказывая. Торновская по-прежнему щеголяла в самых дорогих нарядах, Васюк по-прежнему прокладывал себе путь к экипажам по кредиткам и по-прежнему заказывал шампанское ящиками. Деньги не уменьшались. Пока бабушка мужа, благословившая их на брак, ведала делами семьи и цепко держала всё в маленьких ручках, им было не о чем беспокоиться. Так что, решено, Волохова схватила Торновскую за руку и потрясла её. Мы вас ждём? Да, кивнула Мария. Мы придём.